Глава 10 Песнь Легелина. Когда пойдет дождь, вспомни о своей любимой. Легелин. Министрель Аревмута. Отряд Дорика пополнился в этот день на одного человека. Мореш, мальчик, что убирал горную дорогу, стал его частью. Чтобы не идти пешим, он был усажен на коня позади своего нового друга Легелина, Бодро двинувшись вверх по горной дороге, Дорик и его спутники вскоре наткнулись на вражеский лагерь. Он находился в половине лиги от места нападения, и в нем не оказалось ни одной лошади. А ревмутцы обнаружили только следы поспешного бегства нескольких человек, остававшихся в лагере на момент засады. По словам нового спутника Дорика, горная стена с известными во всех королевствах Срединного Нагорья вратами в Дармион, обитель горных племен, была совсем рядом. Мореш оказался прав. Пройдя не более двух лиг по каменистой, но хорошо утоптанной дороге, принцы и его спутники вступили сначала в длинное и широкое горное ущелье, а затем внезапно оказались на просторной гладкой площадке, стиснутой с двух сторон высокими скалами. Они, словно обрезанные ножом какого-то гиганта, были гладкими и неприступными, без малейшей щелочки» и возвышались над путниками не меньше, чем на 150 локтей. Впереди у щелья виднелась искусственно построенная крепостная стена, сложенная из больших камней и целых каменных блоков, вырезанных, судя по всему, каким-то старинным способом из местной скальной породы. Высота стены достигала, по-видимому, локтей 70, то есть была ровно в половину высоты ограждавших ее с двух сторон громадных скал. Стена казалась непреодолимой преградой для любых захватчиков, да и сама по себе была мощным фортификационным укреплением. По ее верхней кромке были видны узкие щелки бойниц, грозно глядевшие на приближавшихся путников. Впрочем, скалы слева и справа, скрытые густопоросшим лесом, также являлись отличным укрытием для лучников, пращников и метателей громадных камней которые, можно было легко предположить, также были заготовлены местными жителями на случай визита воинственных пришельцев. Дорик вспомнил, еще никто на памяти нескольких поколений его предков не смог взять эти горные ворота с боем. Сейчас ворота были наглухо закрыты, и посланцы короля Аревмута не могли рассмотреть, что находится там, за стеной. Ни одного горца не было видно. Начинало смеркаться. Принц поднял руку, призывая спутников остановиться. «Дальше не приближаемся», — приказал Дорик. «Наоборот. Сейчас мы отъедем чуть-чуть назад и разобьем лагерь». «Мореж, ты точно сможешь передать все то, что я тебе сказал?» Обратился он к мальчику, с любопытством выглядывавшему из-за спины Легелина. Мальчишка кивнул. «Конечно, я все передам слово в слово. Можете не беспокоиться. Я вернусь за вами, господин Дорик». Он спрыгнул с коня Легелина и, кивнув, направился к закрытым вратам. А Дорик с друзьями, развернувшись, поехали по старой дороге в обратном направлении. Впервые за все время они повернулись к цели своего путешествия спиной. Оставив сзади горные врата, они не видели, но слышали, как сзади что-то с медленным скрипом открылось, а затем с грохотом захлопнулось. Солнце уже давно зашло. Настала ночь, Но немного нервничавшие Дорик и его друзья все еще сидели перед разведенным костром и разговаривали. Свой временный лагерь они разбили на небольшой поляне совсем неподалеку от горных врат. В этом месте они нашли чистый родник и даже небольшой запас дров для костра. По-видимому, здесь в мирное время находили пристанище путешественники и купцы, торговавшие с горцами, перед тем, как получить приглашение войти во врата. «Дорик, ты уверен, что он справится, этот мальчишкой? Спросил великан Арчи, стряхнув с олба непослушную жесткую гриву волос. Словно готовясь к новому бою, он демонстративно разминал свои могучие плечи и сжимал громадные кулаки. «Уверен, не беспокойся. Он смелый мальчик. Выходить на дорогу за стеной, согласись, для этого нужна особая храбрость. Так что он непростой мальчик». «А мы, к тому же, спасли его от разбойников. Он нам должен». «А чувство долга для этого народа – не пустые слова», – заговорил Агвес. «Знавал я одного горца». «И я с ним не расталкивался», – подтвердил Легилин. « «Это гордый народ». ты сейчас похолодало». Поюжившись, Ворчун подбросил в огонь несколько поленьев. Было видно, что ему хочется отпустить что-то колкое в отношении горцев, но он сдерживался. Да, ночи здесь холодные и темные. Молот смотрел в низкое небо, которое было затянуто черными тучами так, что сквозь них не просвечивали ни луна, ни звезды. Пожалуй, они тут еще более темные, чем у нас. У них не всегда такие ночи. В горах звезды видятся чаще, чем у нас. Не согласился Артанел и тоже поежился. Вслед за ним невольно поежились и все остальные. Тьма становилась все гуще. Казалось, что мрачные скалы вокруг нависали над ними невидимыми стражами. От камней веяло холодом и опасностью. Пламя костра скупо освещало окрестности, и лица уставших спутников Дорика скрывались в полумраке. Лишь светлые волосы Лиелина отражали слабо мерцавший огонь костра, которые временами бросали отблеск на его благородное длинное лицо с прямым носом, тонкими бровями и узкими скулами. Встретившись взглядом с Дориком, министрель пожал плечами. «И все-таки нам надо отдохнуть, друзья. Мореж вернется за нами еще не скоро, в лучшем случае к утру. Ложитесь, а я покараулю и спою вам на ночь одну из своих любимых песен». Несмотря на ощущаемую тревогу, никто не возражал. Воины улеглись по походному. А министрель, усевшись поудобнее на ствол спиленного дерева, начал перебирать пальцами струны походной лютни и запел мягким умиротворенным голосом. Песню, которая заставила его засыпавших друзей вспомнить о тепле родного дома. Ветер подхватил звонкий голос златовласого певца, разнося его слова по всему ущелью так, что его наверняка услышали и на стене горцев. Слышишь, зима за окошком зовет, Той в прошлом, кто тебя ждёт Видишь, весна сменит яблонин цвет Следом за ночью наступит рассвет Летые о прошедшей весне Вспомни, как дождь вдруг пойдет обо мне День тот счастливый, я знаю, придет Помнишь, кто в будущем вместе нас ждет в сердце пожар солнце царя рядом с топою мы были не зря вспомнит как вместе неслись по волне Как дождь вдруг пойдет обо мне. Кончится время, растопится лед. Помнишь о той, кто сейчас тебя ждет. Пусть в ножнах твой не задержится меч. Пусть расцветает твой, полынам до плеч вспомни встречались как вместе во сне вспомни как то друг пойдет обо мне вспомни как то вдруг пойдет обо мне вспомни как то вдруг пойдет обо мне